Зима стоит мягкая. Иуда водит ангаре на каток. Ей нравится, что Иуду узнают на улицах. «Привет, Болотный!» – окликает его один прохожий. У Иуды слегка портится настроение. Они идут вдоль украшенных морозными узорами витрин, по центральным улицам ворона, увешанным световыми шнурами и зимними цветами. Они заходят в кафе выпить горячего шоколаду с ромом. Ангарри не смотрит на Иуду. Девушка смотрит куда-то поверх него, и на лице ее прекрасная улыбка, но взгляд скользит мимо Иуды. «До свидания», — думает Иуда и улыбается ей в ответ. Когда падает снег, все дома в городе ненадолго становятся на одно лицо. Исчезают карнизы старых церквей с завитками, сливаются со стенами темные каменные опоры, и все бесчисленные бетонные терраски, местами выложенные кирпичом. Пропадают домишки рабочих, слишком убогие или примитивные, чтобы говорить о каком-то стиле. Все скрывает пушистый белый снег. Но постепенно он тает, и дома словно приходят в себя, покрываясь слякотной испаренной. Иуда одевается в броское тряпье, по которому его узнают на улицах. Когда он идет по городу, за ним увязываются ребятишки из собачьего болота вместе с тощим молоденьким кактом и подскакивающим по водяным. Они просят сделать им галимахов. Иной раз Иуда оживляет для них кучку монет и пускает к ним, а дети смотрят и разбирают ее на части. Ангари не хочет учиться грамоте. Но узнав, что Иуда пролистывает все газеты, следя за успехами трансконтинентального железнодорожного треста, требуют читать ей каждый вечер, когда они вместе. А это случается все реже и реже. «Суровая зима», — читает Иуда статью из Перебранки. «Те рабочие, которые еще не сбежали с болот, заняты преимущественно тем, что клянут погоду. Однако им повезло хотя бы в том, что копьеруки — Эти вероломные твари покинули Топи и больше не досаждают строителям. Сообщения с юга подтверждают, что бригады путейцев из Миршока, несмотря на более мягкую погоду, также не добились больших успехов. «Миршок это где?» — спрашивает Ангари. Иуда таращит на нее глаза. Она ничего не знает ни о форме дороги, ни о ее будущем. Он рисует ей карту. «Три ветки», — говорит он, чертя перевернутый и слегка покосившийся игрек. «Ньюкробюзон» — Миршок на берегу Скудного моря, Толстоморск на равнине. Из каждого тянется ветка. Все они встречаются в трясине. От Ньюкробюзона до места встречи 500 миль, оттуда до каждого из остальных городов по 250. Иуда скрывает собственную одержимость дорогой, якобы утоляя интерес ангаре. Сам непрестанно думает о людях, о том, что видел, о братстве молотобойцев, меняющих облик земли. Дорога еще не достигла развилки. Сообщают о кратковременных, но дорогостоящих забастовках. Иные журналисты утверждают, будто жандармы ТЖТ сбежали, не в силах не совладать с рабочими, не подавить сопротивление местных князьков мимо чьих владений проходит дорога. «Мэру пора прекратить делиться властью», — говорят они. Железную дорогу должна охранять милиция Ньюкра бюзона Но никто не верит, что так будет. Правительство против. «Забастовщики жалуются на погоду», — читает Иуда. «Они бастуют из-за холода. Но чего они хотят от треста? Разве остальные рабочие, надсмотрщики, переделанные...» «Сам прав ли. Не мерзнут так же, как они?» «Нет», — говорит Ангари. Иуда смотрит на нее. Она ест засахаренную сливу и пожимает плечами. «Нет, не мерзнут». Иуда учится. Под руководством Пенниго он не только расширяет свои возможности, но и начинает понимать, что делает. Его подход остается интуитивным и бессознательным, но трудные, туманные тексты кое-что проясняют и улучшают его способности. «То, чем мы занимаемся, есть не что иное, как вмешательство», читает Пенниго Иуди свои конспекты. «Реорганизация материи. Живое нельзя превратить в голема, поскольку жизненная сила организма — это взаимодействие плоти, животной или растительной, со своими собственными механизмами. Неживое, напротив, инертно. Ему просто довелось лечь так, а не иначе. Мы придаем этому совпадению смысл. Мы не приказываем материи, а лишь указываем на тот порядок, который уже присущ ей изначально. Вот почему в этом процессе, наряду с наблюдением, большую роль играют утверждения и убеждения. Мы видим структуру и, указывая на нее, находим механизмы, которые используем, чтобы повернуть все по-своему. Ведь новая структура утверждается не в статике, а в движении. Голиметрия есть прерывание. Это подчинение статичного «оно» динамичному «я». Иуда вспоминает копьеруков и железную дорогу. Он и сейчас еще шепчет, подобно болотным жителям, когда заставляет големов двигаться. Понимание этой науки приходит к Иуде все быстрее. Она захватывает его воображение. Однажды они не успевают вовремя заплатить нужному офицеру, и в их зале устраивается проверка. Разумеется, милиционерам в масках ничего не стоит найти у посетителей шазбу, истинный чай и даже, как они утверждают, сонную дурь организаторам приходится отстегнуть кому следует и пока пеннига занимается спасением бизнеса иуда думает о другом. Галиметрия это прерывание. Галиметрия это материя видящая себя по-новому это приказ который реорганизует ее это задание. Как же контролировать материю в его иуды отсутствие Как приготовить ее к действию и заставить ждать? он покупает батареи, Переключатели и провода. Он покупает таймеры. Он пытается думать. В газетах под видом отчетов публикуют заведомую неправду о ТЖТ. Кто-то провоцирует скандал.